Геракл изгоняет стимфальских птиц. Решив, что этот подвиг легче всех остальных, Геракл охотно отправился в город Стимфал, а оттуда — в дремучий лес, где жили чудесные птицы. Еще не дойдя до леса, он увидел целые тучи огромных стимфальских птиц. Они кружились в воздухе, прыгали по земле, Сидели на деревьях и кликотали так громко, что у Геракла зазвенело в ушах. Когда они поднимались стаями в воздух, стоял такой ляск звон, что Геракл подумал, уж не медные ли перья у этих птиц. Так оно и было. Острые страшные клювы стимфальских птиц, их крючковатые когти и перья были из чистой меди. Разглядев птиц получше, Геракл понял, что он жестоко ошибся, и что этот подвиг ничуть не легче других. Но не успел он еще сообразить, что же делать, как целая стая хищников налетела на него сверху. Воздух гудел от их медных крыльев. Одна за другой птицы пронеслись над Гераклом. Вдруг большая стрела ударила прямо в львиную пасть, зацепив волосы героя. Не понимая, откуда падают стрелы, Геракл поднял голову и увидел, что стимфальские птицы, кружась над его головой, стряхивают остроконечные сверкающие перья прямо со своих крыльев. Каждое такое перо было вдвое острее и тяжелее обыкновенной стрелы. Оно могло пробить человека насквозь. Хорошо, что Геракл, отправляясь в стимфальский лес, разыскал в дубовой роще шкуру немейского льва, которую сбросил, гоняясь за ланью. Он воткнул свою дубину в рыхлую землю и, накинув на нее львиную шкуру, присел на корточки в этой каменной крепости. Потом он стал пускать в птиц одну за другой золотые стрелы — подарок солнечного Аполлона. Одна за другой падали на землю птицы, но ведь их было бесконечное множество, а у Геракла только двенадцать золотых стрел. Расстреляв их все до последней, Геракл стал пускать из лука медные птичьи перья, поражая стимфальских птиц и их же оружием. Но на место каждой убитой птицы слетались целые стаи других, и как метко не стрелял Геракл, он скоро понял, что уничтожить всех медных хищников невозможно. Тогда он прекратил свою охоту, и, утомленный долгой стрельбой из лука, скоро уснул под шкурой немейского льва. И снова явившись ему во сне, богиня Афина посоветовала герою смастерить как можно больше деревянных трещоток, вроде маленьких крылатых ветряных мельниц, какие делают ребятишки. Геракл так и поступил. В ближайшей деревне с помощью жителей он изготовил такое множество этих трещоток, что когда подул ветер и все они начали кружиться и трещать, люди глохли от шума. На другую ночь Геракл отнес трещотки в Симфальский лес и расставил их там как раз под птичьими гнездами. Поднялся ветер, трещётки закрутились и загрохотали, наполнив лес невыносимым стуком. Перепуганные птицы поднялись со своих гнезд и с печальным криком улетели прочь с насиженных мест в далекие страны, к берегам Эвксинского понта. Подобрав несколько медных птиц, подстреленных им накануне, Геракл связал их лапами вместе и отнес к Эврисфею.